Субъективный список полезных книг. Я прочитала довольно много книг по развитию личности, руководству, менеджменту продукта или проектов и по психологии. Среди прочитанных есть несколько, которые мне показались откровенно плохими. Не буду их перечислять. Большинство книг прошли мимо. Ты их прочитал, подумал, что они полезные, но через год даже примерно не можешь вспомнить, что же толкового было в той или иной книге. У меня есть личный список книг, прошедший проверку временем. Даже через несколько лет после их прочтения я могу вспомнить, что именно было ценным в каждой из перечисленных книг и чем она мне помогла. В списке есть одна книга, которая выбивается из этого правила. В комментариях я поясню, почему ее включила. Их я вам и рекомендую. Некоторые из этих книг я уже упоминала. Том Демарка, Марко Тимоти Листер. «Человеческий фактор». «Успешные проекты и команды». Как только я стала руководителем, мне начало казаться, что технические вопросы решаются легко, а вот человеческие проблемы почему-то требуют большого внимания и сил. И никто вокруг не мог мне объяснить, нормально это или нет. Стоит ли нянькаться с подчиненными или надо сухо выполнять работу. Книга помогла мне убедиться в том, что я выбрала верную стратегию руководства. В ней очень подробно с доказательствами и ссылками на исследования разбираются проблемы человеческих отношений внутри коллектива. Даниэль Канеман. Думай медленно, решай быстро. Книга нобелевского лауреата по экономике понятным языком рассказывает нам о ловушках мышления, в которые мы все время от времени попадаем. Если бы я стала министром образования какой-нибудь страны, я бы включила изучение этой книги в школьную программу. В книге автор объясняет Как научиться отпускать провальные проекты, даже если в них уже вложено очень много сил? Почему мы боимся рисковать и проигрывать? Рассказывает о том, как человеческий мозг принимает решения, и какие из них даются нам легко, а какие сложно. На мой взгляд, книга особенно полезна менеджерам по продукту. Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Книга не нуждается в рекламе, многим она знакома, но если вдруг вы ее пропустили, обязательно прочитайте. В ней рассказывается о том, как жить и работать в согласии со своими жизненными целями, и что для хорошей работы нам нужно быть искренними и порядочными по отношению к окружающим. Очень здорово описываются принципы правильного делегирования. Для меня эта книга была как глоток свежего воздуха в мире, где все думают о результатах и не очень заботятся о моральных ценностях. Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» Вообще-то книга посвящена методам, которые помогают без обид и лишних конфликтов наладить общение родителей с ребенком. Разумеется, вы не можете рассматривать подчиненных как своих детей. Мы не сумасшедшие. Но во взаимоотношениях наставника и ученика много общего с отношениями родителей и детей. И многие методы общения с детьми, отношения к их ошибкам и способы обучения применимы ко взрослым людям тоже. Я всегда довольно резко высказывала критику другим людям, и мне сложно давалась работа с подчиненными, которых я не считала блестящими. Книга помогла мне найти более миролюбивый тон в общении с детьми и подчиненными. Эрих Фром. Искусство любить. У меня была черная полоса, когда я совсем перестала понимать своих подчиненных. Я не понимала, зачем они работают, почему ссорятся и как всем этим можно управлять. Книга помогает понять, что все люди очень разные, и у каждого своя мотивация, требования к себе, окружающим и начальству. Рекомендую эту книгу тем, кто по какой-то причине хочет или вынужден поработать с людскими тараканами. Рэй Далио. Принципы жизни-работа. Один из богатейших людей в мире, основатель хедж-фонда Рэй Далио, описал принципы, которыми он руководствовался при построении компании. Эта книга еще не прошла мою проверку временем, но в ней я впервые встретила идею, из-за которой включила ее в список. Далее возводит в абсолют идею о том, что сотрудники не универсальны, что вам нужно хорошо понимать, какие задачи конкретный человек делает талантливо, а какие проваливает, и, руководствуясь этими знаниями, подбирать команду для каждого конкретного проекта. Книга поможет вам сверить внутренние часы в вопросах руководства с человеком который уже получил мировое признание. Насим Талиб «Черный лебедь» под знаком непредсказуемости. Книга, в которой рассказывается о влиянии непредсказуемых событий и о том, что часто люди задним числом находят им ошибочные объяснения. Мне книга помогла обрести спокойствие в ситуациях, когда нужно принять важное решение в условиях полной неопределенности. И, что еще важнее, помогла правильно воспринимать критику этого решения со стороны. Мудрых коллег, когда все непредвиденные последствия уже произошли, очень рекомендую продакт менеджерам. Игорь Рызов. Переговоры с монстрами. Хорошее практическое руководство, посвященное ведению переговоров с человеком, находящимся в заведомо сильной позиции. Мне она очень помогла, когда пришлось вести переговоры с руководителями соседних отделов. Эрин Мейер. Карта культурных различий. Как люди думают, руководят. и добиваются целей в международной среде. Книга о том, как отличаются образ мышления людей разных национальностей. Во-первых, очень интересно увидеть себя со стороны. А во-вторых, книга помогает взглянуть шире на людские различия.